Восемьсот пятьдесят шестая ночь. Когда же настала восемьсот пятьдесят шестая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что, когда Масрур увидал во сне Зейнальма Васив, которая его обнимала, он обрадовался до крайней степени, а потом он пробудился ото сна и пошел к ее дому и увидел, что дом опустел, и усилились его печали, и он упал, покрытый беспамятством». А очнувшись, он произнес такие стихи. Почуял я бани запах и благовонье их, и с сердцем, взволнованным тоскою, направился, со страстью своей борясь безумной и горестной, к Астану, где прелести любимых уж больше нет. Он хворь мне послал разлуки, страсти и горестей, и прежнюю дружбу мне напомнил с любимыми. А окончив свои стихи, он услышал ворона. который каркал возле дома и заплакал, и воскликнул слава Аллаху, каркает ворон лишь над жилищем покинутым. И затем он начал горевать и вздыхать и произнес такие стихи. «Над домом любви зачем рыдает так ворон, а жар мою внутренность клеймит и сжигает, грустья о том времени, что быстро прошло в любви, пропало напрасно сердце в страсти пучинах. Я гибну в тоске, и пламя страсти в душе моей И письма пишу, но их никто не доставит. О горе, как изнурен я телом, А милая уехала, Если б знать, вернутся ли те ночи. О ветер, когда ее под утро ты посетишь, Приветствуй ее, и встань у дома с приветом. А у Изейн аль была сестра по имени Насим. И она смотрела на Масрура с высокого места. И, увидев, что он в таком состоянии, Она заплакала и опечалилась. И произнесла такие стихи. «Да коль приходить ты будешь в стан, чтобы плакать, А дом уже с горестью остроившим плачет. Ведь были в нем радости, пока не уехали жильцы, И сияли в нем блестящие солнце. Где луны, которые тогда восходили в нем? Превратности свойства их прекрасно и стерли. Забудь о красавицах, которых любил ты встарь. Смотри, не вернутся ли дни опять с ними вместе?» Не будь тебя из дому, жильцы б не уехали, и ворона ты над ним тогда бы не видел. И Масрур заплакал сильным плачем, услышав эти слова и поняв нанизанные стихи. А сестра Зейн Аль-Мавасив знала, какова их любовь, страсть, тоска и безумие, и она сказала Масруру, заклинаю тебя Аллахом, о Масрур, держись вдали от этого жилища, чтобы не узнал тебе кто-нибудь и не подумал, что ты приходишь ради меня. Ты заставил уехать мою сестру и хочешь, чтобы я тоже уехала. Ты ведь знаешь что-нибудь, тебя дом бы не лишился, обитателей. Утешься же и оставь его. То, что прошло, прошло. И Масрур, услышав это от ее сестры, заплакал сильным плачем и сказал ей, «О, Насим, если бы мог летать, я бы право полетел с тоски по ней. Как же мне утешиться?» «Нет для тебя хитрости, кроме терпения», — ответила Насим. И Масрур сказал, Прошу тебя, ради Аллаха, напиши ей от себя и принеси нам ответ, чтобы мое сердце успокоилось и потух бы огонь, который внутри меня. С любовью и удовольствием ответила Насим. И потом она взяла чернилицу и бумагу, и Масрур начал ей описывать, как сильна его тоска и как он борется с муками разлуки. И он говорил, это письмо со слов безумного, огорченного, бедного, разлученного, кому не приходит покой ни ночью, ни в час дневной. а напротив он плачет обильной слезой. Веки от слез у него разболелись, и горести в сердце его разгорелись. Печаль его продлилась, и волнение его участилось, как у птицы, что дружка лишилась, и быстро гибель к нему устремилась. О, как в разлуке с тобой я страдаю! О, как от дружбе твоей я вздыхаю! Измучило тело мое похуданье, и ливнем лью слезы я от страдания, и в горах, и в равнинах теперь мне тесно. И скажу я от крайней тоски по прелестной. Тоска моя по их домам осталась, И страсть к их обитателям все больше. И послал я вам повесть долгую о любви моей, И чашу страсти дал мне выпить кравчий По отъезде вашем, когда вдали живете вы, Проливают веки потоки слез обильных. Вожак верблюдов к становищу ты сверни, Ведь все сильней пылает мое сердце. Привет ты мой, передай, любимый, и ей скажи, Одни уста твои его излечат. Погубил его, разлучив с любимой жестокий рог, И в сердце он метнул стрелу разлуки. Передай ты им, что сильна любовь и тоска моя, И разлука с ней, и нет мне утешения. И клянусь я вам, моей страстью поклянусь я вам, Что верен буду клятвам и обетам, Никому не склонен, и страсти к вам не забыл ведь я. И как утешится влюбленный страстно. От меня привет и желание мира я шлю теперь, и с мускусом он смешан на бумаге. И удивилась сестра ее носим красноречию языка Масрура, его прекрасным свойством и нежности его стихов, и сжалилась над ним. Она запечатала письмо благоуханным мускусом, а курила его неддом и амброй, и доставила его одному из купцов и сказала ему, «Не отдавай этого никому, кроме моей сестры или ее невольницы Хубуб». И купец сказал, «С любовью и охотой». И когда письмо дошло до Зейна аль она поняла, что оно продиктовано Масруром, и узнала в нем его душу по тонкости его свойств. И она поцеловала письмо, и приложила его к глазам, и пролила из-под век слезы, и плакала до тех пор, пока ее не покрыло беспамятство. А очнувшись, она потребовала чернильницу и бумагу, и написала Масруру ответ на письмо. И, описав свою тоску, страсть и волнение, И то, как ее влечет к любимым, она пожаловалась ему на свое состояние и на поразившую ее любовь к нему. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.